Глава последняя. Вечером следующего дня у гостиницы Краснова, где помещался городской театр, был большой разгист. Дождик смочил асфальтовый тротуар, освещённый матовым фонарём. Из подъезда, как из трубы, валил народ, разделяясь на тротуаре. Кто спешил домой, кто в ресторан, кто оставался ещё поглядеть на дам и на барышень. Помещики из медвежьих углов распихивали публику крутыми локтями, говоря: "Виновац" Помещики-земцы вежливо сторонились, толкуя об идее пьесы. Когда вышел предводитель, образец английского воспитания, соединенного с дородностью, швейцар, покинув дверь, и крикнул отчаянно «Коляску!». Чиновники, стоя по бокам подъезда, с любопытством разглядывали знать. Гимназисты в картозах прусского образца сбились у самых дверей, чтобы видеть лучше барышень и знаменитой актрисе, которая давала спектакль, крикнуть «Бис!». Дамы и барышни, чиновницы и купчихи, накинув шарфы и шали, ступали, приподнимая юбки на сырой тротуар. Наконец, в дверях появились Волков и Катя. Краснопольская, краснопольская зашептали гимназисты. Мущинкин, чиновник малого роста, с четырёхвершковыми усами, шарахнулся даже как-то из-под катинох ног, задрав голову. Действительно, Катенька была необычайно красива в белом пальто и маленькой шапочке из фиалок. Матовая, как слоновая кость, лицо ее было строго, а рот надменно сложен, глаза пылали, лихорадочные и большие. Катеньку взволновала пьеса, где каждое слово было написано о ее прошлом. Мужчины из ложа портера, как нарочно, глядели на Краснопольскую нагло и бессовестно. Ее мучили эти взгляды. Швейцар, сняв картуз, спросил Волкова. — Ваше превосходительство, как закричать? — Кричи, братец Петра, да погромче, — ответил Волков. И Швейцар гаркнул на всю площадь. Пётр, тройку. Вступая в коляску вслед за отцом, Катенька задела платьем за медную скобку и обернулась. Катя. Услышала она голос неподалёку, вздрогнула, выгляделась, потом вся чаще поднесла ладонь к глазам, опустилась в глубокое сиденье и лошади тронулись. Во дворе стоял князь, оборванный без шапки и вопорка. Вытянув шею, глядел он на уезжавшую коляску и повторял одно слово: Катя. Что стоишь? Пошёл, пошёл, сказал ему городовой. Князь отошёл от фонаря и сейчас же увидел цурюпу, который с неистовым любопытством глядел на него в ларнет. Князь, что за маскарад? воскликнул цурюпа, схватывая Алексее Петровичу под руку, затем крикнул свой кеп и сколь князь не вырывался, бормоча: "Так нужно, оставьте, я не хочу". Силы посадил его вовлокированный экипаж и велел гнать под гору, чтобы с последним паромом попасть за реку. Алексей Петрович притих, согнувшись в экипаже, и на вопросы отвечал коротко, сдерживаясь только, чтобы не стучали зубы от неудержимой дрожи. Князь понял: цурёпы и все, конечно, естественные просто сделают то, на что сам он никогда бы не отважился. "При глупые вещится, скажу тебе", покачиваясь в коляске, говорил Волков дочери. "Не понимаю, о чём кричат". Я даже вздремнул. А тебе, душа моя, не надо бы волноваться. Ты не устала? Нет, нет, папочка, сжимая незаметно руки, ответила Катя. Только мне не хочется ночевать в городе. Поедемте домой. Ты прямо Катя безума. Нас тётка Ольга с ужином ждёт. Как можно обидеть старуху? Ну-ну, не волнуйся, перекусим, извинимся делами какими-нибудь и уедем. Ах, Катенька, не понимаю я теперь нынешней молодёжи. Суета у вас в голове, вертуны. Раньше проще жили. Не даром упомянула Вертунах Александр Вадимович. Или вертиже, как выражалась тётка Ольга. Туго пришлось Волкову этот год. Катенька прохворала всю зиму, а ей два поправилось, как проговорился и нечаянно Кондратий, что доктор утонул тогда в плынье, и у Катеньки в голове начался вертишь. Александр Вадимович даже уйти хотел одно время к чёрту, до того стало ему это несносно. По ночам Катенька полураздета приходила к отцу, дрожала, вглядывалась в темные углы, садилась на диван, подбирала ноги и не двигалась, уставясь на свечу. Потом по лицу ее проходили судороги, и она начинала биться, стиснув зубы, и рассказывала отцу в сотый раз все, что случилось в ту ночь. Чтобы как-нибудь сдвинуть ее с этих рассказов, Александр Вадимович придумал и сказал дочери, — Григорий-то Иванович не сам, по-моему, погиб, а ты тут ни при чем. Так ему было назначено, обречено. — Что ты говоришь? Словно вся затрепетав, спросила Катенька: "А причёный? Значит, он жертва?" И вдруг она успокоилась и однажды заговорила о князе просто с одной горькой усмешкой на губах. Александр Вадимович выругался. Она разговоры не продолжала, но должно быть много думала, догадывалась о чём-то. "Настала весна", Александр Вадимович сказал однажды. "Катюша, а съездим вдруг мы к тётке Ольге?" Катенька только пожала плечиками. "Поедемте?" По-другому отозвалось несчастье это на Сашу. Когда Григорий Иванович уехал в Кнегини, Саша поняла, что он не вернётся. А если и приедет, то чужой. Поняла она также, что её жизнь с доктором была неверной, и ещё тогда, на огороде, надо было не поддаться и уйти. Лёжа за перегородкой, она думала, как надеть старушечий сарафан и побредёт по дорогам, прося о Христовом имени. Саша чуяла, что не в страсти будет она жить, как теперь, а в постоянном этом умилении перед небом, перед землёй и перед людьми. На рассвете в дверь постучались. Саша вся задрожала, как осиновый лист, оправилась и пошла отпирать. В избу вошёл отец Василий, взглянул строго и сказал. — Утоп он, утонул, Григорий-то Иванович. Саша наклонила голову, молвила. — Господи, помилуй. перекрестилась, села на лавку, ноги не держали. Отец Василии рассказал всё, что ему передал голландский мужичок, вручавший вместе с княжескими рабочими книги из Пполнеги. Саша выслушала всё спокойно и сказала под конец: "Вот тебе, отец, деньги, отслужи понеси до прабу Григорию. Не утоп он, а его утопили". Всю зиму прожила Саша в избе, так же ходила за скотиной, смотрела, чтобы всё было чисто и в порядке. По вечерам присаживалась к столу и глядела на книжки, которые любил Григорий Иванович. Когда очень сильно свистело в юг на крыше, сдвигала саша брови, казалось, не в юга это воет, а плачет непокаянная душа Григория Ивановича. По весне она ушла из села, подвязав помахать шестицывый чёрный платок. С тех пор её никто не встречал. Сколько отец не подмигивал круто, отёт кого ей не уговаривала, Катенька настояла, чтобы сейчас же после ужина ехать домой. На рассвете она уже сидела в своей постели, разбитая и переволнованная, дожидаясь, когда придёт Кондратий, прибиравший Александра Вадимовича ко сну. Катеньке всегда казалось, что князь ещё устроит ей какую-нибудь последнюю обиду. Она ждала этого и готовилась к защите. В её представлении он всегда появлялся издевателем, а она безвинной обиженной. Вернейше защита была, конечно, выказать равнодушие, презрительное и ледяное спокойствие при встрече. Но сейчас все эти глупые выдумки никуда не годились. Князь оборванный, несчастный, худой, смутил ее воображение, разжег любопытство. Он был не торжествующий, не издеватель, а просил милости, умолял, словно ее взгляд был для него жизнью или смертью. Так ей казалось теперь, и сердце разрывалось от горя. И всего страннее, что не чувствовала Катенька, хотя и хотела злой, как прежде обиды. Наконец пришел Кондратий, притворил осторожно дверь и спросил таинственно. — Что угодно-с? — Кондратий, я видела князя. Кондратий только кашлянул. — Я ничего не понимаю. Он просил милостыню. Несчастный, худой. Убил он что ли кого-нибудь? Почему скрывается? — Очень просто и убил, — сказал Кондратий. Ради бога, ничего не говори папе. Сейчас же поезжай в Милы или в город, куда хочешь. На минуту голос её оборвался. Увидишь его, не говори, что я послала. Ах, всё равно, скажи, что хочешь. Только бы не мучил он больше меня. Кондратий ушёл. Катенька сидела на кровати, глядя, как солнце сквозь листву положило отблески на старый паркет. В саду за раскрытым окном свистела иволга, грустил голубь, чирикали воробьи. Сад был ещё в расцвете, пышный и зелёный. на ветке верхнее звено окна, не догадываясь опуститься ниже билась глупая муха. Мухе казалось, должно быть что голубое небо за её носом, скользящим по стеклу и деревье, и белые как цветы бабочки и птицы и роса, только сон, куда проникнуть можно лишь забившись головой до смерти. Так надоело мухе, сказала Катенька, соскользнула с постели и полотенцем ударяя по стеклу, выгнала муху в сад. Потом заложила руки за спину и принялась ходить. В ее памяти прошел весь этот тяжелый, страстный год жизни. Все было безотрадно. Но сейчас ни безнадежности, ни боли не чувствовала она, вспоминая. Словно все, что было, завершилось и отошло в туман, в сладкую печаль. Осталось чувство свободы и той необъяснимой радости, которая бывает еще у очень молодых, сильных и страстных людей. Катенька крепко провела ладонями по лицу и по глазам, встряхнула головой и вдруг с необычайной ясностью заглянула в самую глубь души. А заглянув, забылась, нежно усмехнулась, ясная и свежая. «Ну что же», — проговорила она, — «я готова». В милом вся прислуга княжеского дома собралась на кухне, слушая, как лакей Василий рассказывал о его сиятельстве князе, неожиданно прибывшем этой ночью неизвестно откуда. Вижу я, бродяжка лезет в дом. Я ему куда-нибудь бритая морда. А он кланяется. — Здравствуй, — говорит Василий. — Ну, что у нас, все благополучно? — Обмер я. — Вижу. Он. А на нем одежда хуже, как у нашего пастуха Ефимки. Ну-с, — повел я его наверх, в спальню. Он на кресло показывает. Здесь, — спрашивает, — барыня сидела. — Сидела, — отвечаю, — везде сидела. А он на кресло глядит, будто оно баба. Я едва со смеху не лопнул. Теперь, говорит, уйти. Я сам справлюсь. Да приготовь ванную. Я в щель вижу, вот до чего он дошел. Лег на барынину кровать и подушки обнимает. Наголодался. Общипали его в городе разные мадамки. Сейчас спит, суток двое проспит, если не будить. Да-с, жил я на многих местах, а таких чудес не видел. Василий одернул жилет с двумя цепочками, достал княжеский дареный портсигар, закурил и завернул ногу за ногу. Как он теперь с княгиней разделается, не знаю. Очень будет ему трудно. Большие будут чудеса. На кухне всех грызло любопытство. Прибегали из людской слушать Василия, а князь всё спал. И вдруг с чёрного хода появился Кондратий в пыли и хмуры и спросил отрывисто: "Князь приехал?" "Приехать-то он приехал", ответил Василий. "Добудить да не приказано". "Ну нет, придётся разбудить". Кндратью пришлось долго покашливать около двери в спальню, постукивать пальцем. Наконец князь проговорил с просонок: "Что? Стою. Да, да". И долго бы долго сидел на постели, приходил в себя, потом иным уже голосом сказал: "Входите". Кндратье поджав губы вошёл. Алексей Петрович несколько минут смотрел на него. заскочил с постели, подбежал, усадил его на стул и так побледнел, так затрясся, что старый слуга забыл все обидные слова, какими хотел попочтить его сиятельство. Отвернулся, пожевал ртом и сказал только: "Княгине не приказали спросить о здоровье. Сами они едва поземе не померли, а вас видеть не желают ни почём". "Кондратий, она сама тебя послала". Князь схватил его за руку. "А вы сами понимаете? Мне нечего вам отвечать, когда поступили бесчестно". Приказано спросить о здоровье и больше ничего. Князь долго молчал. Потом, облокотясь о столик, заплакал. Сердце перевернулось у Кондратия, но он все-таки сдержался. Вот, все-с. И попятился к двери. — Не уходи, подожди, — проговорил князь, потянувшись через столик. — Я напишу. И он, брызгая ржавым пером, принялся писать дрожащими буквами. — Милая Катя, — он зачеркнул, — я ничего не прошу у вас и не смею, — Но вы одна во всем свете, кого я люблю. У меня был спутник, он теперь в тюрьме. Он научил меня любить. Когда я думаю о вас, душа наполняется светом, радостью и таким счастьем, какого я никогда не знал. Я понимаю, что не смею видеть вас. Все же простите меня. Если вы можете простить, я приду на коленях. К вечеру у Волкова приехал Цурюпа. Он частенько стал наезжать за это лето. прошёл прямо в кабинет к Александру Вадимовичу и ужасно возмущённый стал рассказывать о князе. Но Волков обрезал гостя. Знаю всё, считаю большим несчастьем, и сам даже посидел, а стрекулисте прошу мне больше не напоминать. И подойдя к окну, перевёл разговор на сельское хозяйство. В это время на двор въехал Кондратий на двуколке. Куда это старый хрен мотался, подумал Волков и перегнувшись через подоконник, закричал: "Ты откуда?" Кондратий покачал головой и, подъехав к окну, объяснил, что привез письмо для барыни. «Угу», — сказал Волков и, закрыв окно, пошел к дочери. Цурепов пал в необыкновенное волнение, догадываясь, что письмо от князя. Но не прошло и минуты, как вбежал Волков, тяжело дыша, красный и свирепый. «Чернил нет!» — закричал он, толкая чернильницу. «Куда карандаш завалился?» И, схватив быстро подсунутый карандаш, с размаху написал «М.Г». На том листе бумаги, где на оборотной стороне год назад были нарисованы заяц, лиса, волк и собачки. Потом откинулся в кресло и оттёр пот. Церу поспросила осторожно: "Что случилось? Посветите меня, а не могу ли я помочь?" "Ведь это наглость", зарал Александр Вадимович. "Нет, я отвечу. Вот пошлый человек". МГ. Не нахожу слов объяснить столь дерзкий поступок. Дописал он. "Понимаете ли, просит извинения, письмеццо прислал, будто ничего не случилось". — Вот я отвечу. Моя дочь не горничная, чтобы ей посылать записки. Не угодно ли вам действительно на коленях, — он подчеркнул, прийти и всенежайше под ее окном просить прощения? — О, не слишком ли резко, — сказал Цулюпа с моноклем, в прыгающем глазу читая через плечо Волкова. — Хотя таких нечутких людей не проймешь иначе. Я бы посоветовал передать дело адвокату. А что с Екатериной Александровной? Расстроена она? — Что? — заорал еще шепчий Волков. Плачет, конечно. Да вам-то какое дело? Убирайтесь отсюда ко всем чертям!» Но Катенька не плакала. Ожидая, когда вернется к Андрате, она то стояла у окна, сжимая руки, то садилась в глубокое кресло, брала книгу и читала все одну и ту же фразу, когда Юрий, полный благородного гнева, поднялся во весь рост и воскликнул. «Никогда в жизни». откладывала книгу и повторяла про себя: "Нужно быть твёрдой, нужно быть твёрдой". А мысли уже летели далеко, и опять она видела электрический шар, под ним на мокром асфальте жалкого человека и его глаза огромные, безумные, тёмные. Катенька закрывала ладонью лицо, поднималась и опять ходила, брала книгу, читала, тогда Юрий полный благородного гнева: "Боже мой, боже мой!" А Кондратий всё не ехал, и день тянулся как год. Наконец, по коридору раздались грузные шаги отца. Дверь с треском распахнулась и вошли Кондратий и Александр Вадимович с письмом. Катенька побледнела, как полотно, сжала губы. Отец разорвал конверт и сунул ей листик, она медленно стала читать. И не дочитав ещё до конца, поняла всё, что чувствовал князь, когда царапал эти жалостные каракули. Но душе у неё стало тихо и торжественно. Она передала письмо отцу. Он быстро пробежал его и спросил: пересмякшим от волнения голосом. — Сама ответишь? — Не знаю. Как хочешь. Все равно. — Ну, тогда я отвечу, — рявкнул Александр Вадимович. — Я ему отвечу. Пускай на коленках ползет. Хвалится на коленках приползти. Ползи. — Его сиятельство не в себе с... осторожно вставил слово Кондратий. Они весьма расстроены. — Молчать! Я сам знаю, что делать! — заревел Александр Вадимович, сунул письмо князя в штаны и выбежал из комнаты. Катенька крикнула. — Папа, нет, я сама, подождите! И побежала была к двери, но остановилась, опустила руки. — Все равно, Кондратий, пусть будет, что будет. — Приползут на коленях за тобой, приползут, — сказал Кондратий. — Они в таком состоянии, что приползут-с. Письмо отправили князю на другой день, чуть светлый. Катенька знала, что написал отец, но сердце её было спокойным. С утра поползли серые, как дым облака на Волкова. От хлебов и травы ушёл густой запах. Вертелись по дорогам столбы, уходя за гору, погромыхивал гром, поблёскивало, а дождь всё ещё не капал, собираясь должно быть сразу окатить крышу и сад и поля тёплым ливнем. В эмизанинном окне барского дома На крыльцом за ветками берёзы сидел Александр Вадимович с позорной трубой и закрыв один глаз, глядел на дорогу. Дворовые мальчишки залезли на крышу каретенника и глядели туда же, где дорога, огибая горку, пропадала между хлебов. В раскрытых воротах каретенника стоял серый жеребец, запряжённых шарабан. Кучер сидел тут же у стены на бревне, похлопывая себя по сапогу кнутовищем. Скотница выдиз по гриба поставила ведро с молоком на траву и тоже принялась смотриваться, сложив под запоном руки. Приехал мужик на телеге, снял шапку, поклонился барину в окошке и слез, стоя неподвижно. Все ждали. Катенька одетая лежала на постели, зарывшись головой в подушке. Нарочно возивший в милое письмо прискакал с ответом, что князь уже пополз. Часа 3 назад на встречу ему выехал Кондратий. Сейчас по расчёту Александра Вадимовича князь должен был взлезать на песчаную гору, откуда начинаются прибрежные тальники и куда даже лошади с трудом втаскивают экипаж. Вдруг мальчишки на крыше закричали: "Идиот, идиот!" Волков, шлёпая туфлями, поспешил к дочери. Но Катенька была уже на крыльце. Косы её развелись и упали на спину. Держась за колонну на крылечке, она пронзительно глядела на рогов в даль. Мужик, стоявший у телеги, спросил скотницу: "Тётка, губернатора что ж ждут?" "Кто его знает? Может, и губернатора", ответила баба, подняла ведро и ушла. На дороге из-за горки появился пеший человек, и мальчишки опять закричали с крыши: "Женщина, женщина идёт, нищенка!" Тогда Катенька оторвала руку от колонки, сошла на двор и крикнула: "Скорее лошадь!" Серый жеребец с грохотом вылетел из коретника. Катенька вскочила в шарабан, вырвала у кучера вожжи, хлистнула ими по жеребцу и умчалась, подняла пыль. Облако пыли долго стояло над дорогой, потом завернулось в столб и побрел он по полю, пугая суеверных. Говорят, что если в такой бродячий вихрь бросить ножом, столб рассыплется, а на ноже останется капля крови. На песчаной горе, поднимающейся из стальниковых пусторостей, на середине подъема стоял на коленях Алексей Петрович, опираясь о песок руками. Голова его была опущена, с лица лил пот, горло дышало со свистом, жилы на шее напрыглись до синевы. Позади него, держа за уздечку рыжего мерина, который мотал мордой и отмахивался от слепней, стоял Кондратий, со вздохами и жалостью глядя на князя. Слепни велись и над Алексеем Петровичем, но Кондратий не допускал их садиться. Батюшка будет уж, встаньте, ведь горище, говорил он. Я намерен вас посажу, а как волк вы покажется, опять поползёт и там под горку. Алексей Петрович с усилием выпрямил спину, выбросил сбитое до запёкшихся саденка колено в разодранной штанине, быстро прополз несколько шагов и вновь упал. Лицо его было серое, глаза полузакрыты. К албу прилипла прядь волос и резко обозначились морщины у рта. "Оползти это ещё сколько?" повторял Кондратий. "Садитесь намеренно, христом богом прошу". С тоской он взглянул на песчаную гору и обмер. С горы, хлеща вожами серого жеребцам, мчалась Катенька. Она уже увидела мужа, круто завернула шарабан, выпрыгнула на ходу, подбежала к Алексею Петровичу, присела около и торопливо стала приподнимать его лицо. Князь вытянулся, крепко схватил Катеньку за руку и близко-близко стал глядеть в её полные слёз изумительные глаза. "Люблю, люблю, конечно", сказала она и помогла мужу подняться. 1912 год. Конец романа.